Глухой и глубокий голос потока. Стучишься в дверь, просишь приюта на ночь и пропитание до следующего дня, и садишься за скромный ужин, спишь под скромной кровлей, а утром пожимаешь руку хозяина, проводившего тебя до края деревни. И вот однажды вечером, после десятичасовой ходьбы, Я набрел на маленький домик, одиноко стоявший на дне тесной долины, которая, если пройти по ней еще одну милю, выводила к морю. Крутые склоны гор, покрытые маки, обломками скалы и высокими деревьями, сжимали, как две мрачные стены, эту бесконечно печальную ложбину. Вокруг хижины был садик и несколько виноградных лоз. Поодаль росло несколько больших каштанов, словом, было чем жить. Для такой нищей страны это уже целое богатство. Меня встретила старая, суровая и, что редкость, в тех краях опрятная женщина. Сидевший на соломенном стуле мужчина встал, поклонился мне и опять сел, не вымолвив ни слова. Его подруга сказала мне, «Не взыщите, пожалуйста». Он оглох. Ему восемьдесят два года. Она говорила на чистом французском языке. Меня это удивило. Я спросил, вы не корсиканка? Она ответила, нет, мы с материка. Но мы живем здесь уже пятьдесят лет. Тоскливое и тревожное чувство охватило меня. Пятьдесят лет? Прожить в этой мрачной дыре, так далеко от городов, от людей? Вошел старик-пастух, и все уселись за стол, и стали есть густую похлебку из картошки, сала и капусты. Из этого блюда состоял весь ужин. Когда кончилась краткая трапеза, я вышел посидеть у порога. Я глядел на угрюмый ландшафт, и сердце мое сжималось от печали, томилось той тоской, что охватывает путешественников в иные грустные вечера, в иных безотрадных местах. Кажется, все близится к концу, и собственная жизнь... и жизнь вселенной. Внезапно начинаешь постигать ужасающую горечь бытия, разобщенность всех людей, ничтожество всего земного и непроглядное одиночество сердца, которое убаюкивает и обманывает себя неустанно до самой смерти. Старуха вышла ко мне и, подстрекаемое любопытством, которое таится даже в глубине безропотно смирившихся душ, спросила. «Вы, значит, из Франции? Да, я путешествую удовольствие ради. Вы не из Парижа ли? Нет, я из Нанси. Вы из Нанси? Мне показалось, что ее охватило глубокое волнение. Каким образом я заметил, или вернее, почувствовал это, не знаю. Она медленно повторила «Вы из Нанси». На пороге показался ее муж, безучастный к окружающему, как и все глухие. Она молвила, «Ничего, он не слышит». Потом, спустя несколько мгновений, продолжала, «Значит, в Нанси у вас есть знакомые?» «Как же, я знаю почти весь город». «А семью Сент-Алез знаете?» «Еще бы, прекрасно знаю». Это были друзья моего отца. Как ваша фамилия? Я назвал себя. Она пристально посмотрела на меня, потом проговорила тихим голосом, как говорят, вспоминая о чем-нибудь. Да-да, помню. А что стало с Бризмарами? Все умерли. Вот как. А Сермоны, вы их знали? Да, младший из них — генерал. И тут она произнесла, трепеща от волнения, от тоски, от какого-то смутного, мощного и священного чувства, от какой-то потребности признаться, высказать все, говорить о том, что до сих пор таилось в глубине ее сердца и о людях, имя которых потрясло ее душу. Да, Анри де Сермон, как не знать. Это мой брат. Я взглянул на нее, растерявшись от неожиданности, и вдруг во мне пробудилось воспоминание.